Девятое. Боль в простреленной руке была невыносима и расходилась волнами до самого плеча, будто дворняга все еще не разжала хватки. Следы от собачьих когтей привели их в небольшое помещение, похожее на то, откуда они начали свой путь. Тут они обнаружили сваренные неопытной рукой клетки, собачьи экскременты, море крови и труп. еже Шиллера. Открытие каждый воспринял по-своему. Дыбуса вывернула наизнанку. Его тетя выключила фонарик, чтобы не видеть всего этого. А Вильчур закурил. Шацкий, чувствуя сильную усталость из-за снижения уровня адреналина в крови, уселся на одну из клеток и протянул руку за сигаретой. А Вильчур услужливо оторвал фильтр и подал прокурору зажигалку. В первый момент Шацкий хотел было возразить, попросить сигарету с фильтром, но воздержался. От табачного дыма, позыв на рвоту, немного утих. Тот же дым обволок обонятельные рецепторы в носу, и Шацкий перестал, правда ненадолго, ощущать вонь. Кеммелл без фильтра оказался неожиданно вкусным. — Где мы находимся? — спросил он, — хотя бы для того, чтобы занять мысли Дыбоса. Успокаивать парня ему не хотелось, а в его бегающих глазах он разглядел панику. Дебус вытащил карту, испещренную непонятными цветными линиями и штрихами, и разложил ее рядом с прокурором. — Тут я как раз с роду не бывал, но мы приблизительно здесь, — он показал точку на карте уже за пределами городских стен, неподалеку от пересечения Замковой и Старомейской, вблизи от старого особнячка. Насколько Шацкий помнил, там было пустое место. — Там же ничего нет, — заметил он. — Это сейчас нет, — согласился Дыбус. — Но когда-то там было целое поселение, только дома стояли по большей части деревянные, поэтому ничего и не осталось. Этот погреб, по всей видимости, соорудил какой-нибудь купец, решил, что воры будут скорее искать под каменными домами, а не под хибарами бедняков на подвале. Надо бы проверить, можно ли отсюда проникнуть в особнячок на Замковой, в кафедральный собор и дом будника. Мне кажется, мы выяснили, как переносили трупы с одного места в другое. Ты уверен? Собирая немного пришла в себя, хотя все еще была слегка синевато. Скорее всего, да. Со вчерашнего дня мне не дает покоя одна деталь. У Будниковой под ногтями был песок, желтый приморский песок. Во время вскрытия я не уделил ему должного внимания, подумал, что, видимо, она любила ковыряться в земле, или что это песок с места преступления. Сегодня утром я проверил кусты под синагогой и ее сад, а в обоих местах земля обычная, черная. — А тут другое дело, — пробормотал Вильчур, соскребая о лес со стенки. Под длинным ногтем осталось немного желтоватого песка. То-то и оно. Шацкий отошел в угол, подальше от трупа, чтобы потушить сигарету. Только сейчас он набрался духу и взглянул на останки ежи Шиллера, осветив их фонариком. Бизнесмена-патриота можно было распознать только потому, что он был прикован к стене довольно высоко, и собаки не смогли добраться до его лица. Все остальное, от грудной клетки и ниже, было разодрано в кровавые клочья. Шацкому не хотелось даже угадывать, каким частям тела соответствуют разбросанные по всему помещению куски. Этим займутся эксперты. — Можем уже идти? — тихонько спросил собирай. — Все равно нам тут делать нечего. Вильчер взглянул на часы. Все это время в нем угадывались нервозность и нетерпение, которые не соответствовали привычному образу флегматичного полицейского. Нужно прислать экспертов, освещение, пакеты для вещественных доказательств. Пусть обследуют и это помещение, и близлежащие. Скорее всего, они найдут место, где содержали будника и его жену, а там тоже должны остаться кое-какие следы. Пожалуй, даже больше, чем нам кажется». Шацкий медленно поворачивал голову, освещая помещение. До сего времени мы действовали на условиях убийцы. Находили все прибранным и подготовленным специально для нас. А это место мы нашли слишком рано. Как это? Помните ляск который мы услышали, прежде чем на нас напали собаки? Взгляните, на клетках есть какой-то часовой механизм. Он-то открыл эти клетки перед нашим приходом. А если бы не паренек с абсолютным музыкальным слухом, нас бы здесь не было. Собаки разбежались бы по подземельям, скорее всего, еще какое-то время оставались в живых. Не исключено, что сожрали бы труп ежи Шиллера и, вполне возможно, каким-то чудом выбрались из лабиринта. А мы бы по подсказке убийцы нашли их на берегу Вислы и имели очередную загадку». А если бы не нашли, наверняка бы нам подсунули еще одну подсказку. В любом случае, мы бесспорно прибыли сюда слишком рано, и вопреки плану убийцы. Надо это использовать, и как можно быстрее вызвать криминалистов. И предупредить их, чтобы были осторожны, — прибавил Собирай. Я так и знал, что этот садист не сидел здесь при свече. Долетел до них из бокового коридора, в котором незаметно исчез дыбус. — Идите сюда, я нашел аккумулятор. В одну тысячную долю секунды, которая была необходима, чтобы связать факты воедино, нейроны Шацкого раскалились до красна, но Вильчер оказался быстрее. — Не трожь! — взревел полицейский. Шацкий, отродясь, не слышал такого чудовищного рева. Но было поздно. Сначала прокурор Теодор Шацкий увидел белую вспышку, Потом услыхал грохот, а потом его, как тряпичную куклу, швырнуло ударной волной на стенку. Остатком сознания он почувствовал неожиданное облегчение. Мрак означал, что боль отступает. А вот лишь на минуту, но не исключено, что навсегда.